Глава 25. Отчасти профессиональная. Сообщает читателю ценные сведения относительно того, как надо ухаживать за больными. Мистера Моулда окружали его домашние божества. Он наслаждался отдыхом в лоне своего семейства и взирал на всех спокойно и благожелательно. День стоял душный, окно было открыто и потому ноги мистера Моулда покоились на подоконнике, а спина опиралась на ставень. На блестящую лысину мистера Моулда был накинут платок в защиту от мух. Комната благоухала пуншем, и на маленьком столике под руками у мистера Моулда стоял бокал этого усладительного напитка, смешанный так искусно, что глаз мистера Моулда, заглядывая в холодный прозрачный пунш, Встречался с другим глазом, который спокойно взирал на него из-за сочной лимонной корочки, мерцая, как звезда. В самой глубине сити, в районе Чипсайда, стояло заведение мистера Моулда. Его гарем, иначе говоря, жилая комната, она же гостиная миссис Моулд, был расположен над маленькой конторой, примыкавшей к мастерской, и выходил окнами на небольшое тенистое кладбище. В этом внутреннем покое и сидел теперь мистер Моулт, безмятежно глядя на свой пунш и на своих домашних. А если на какую-нибудь минуту он отрывался от всех этих приятностей для более широкой перспективы, чтобы потом вернуться к ним с новым интересом, его влажный взор, подобно солнечному лучу, проникал сквозь идиллическую завесу турецких бобов, которые вились перед окном по веревочкам. И тогда он созерцал могилы оком художника. Общество мистера Моулда составляли подруга его жизни и обе черри. Каждая мисс Моулд была жирна, как перепелка, а миссис Моулд была жирнее обеих мисс вместе взятых. Так округлые и пухлые были их завидные пропорции, что могли бы принадлежать херувимам из мастерской в нижнем этаже но только во взрослом состоянии и с другими головками, более приличными для смертных. Их персиковые щеки были круглы и надуты так, как будто они постоянно трубили в небесные трубы. Бестелесные херувимы в мастерской, которые были изображены вечно трубящими в эти трубы, не имея легких, надо думать, полагались главным образом на слух. Мистер Молд с любовью взирал на миссис Молд которая сидела рядом и содействовала ему в пуншепитии, как и во всех других делах. Обеих своих ангелоподобных дочек мистер Моулд тоже одарял благосклонными взглядами, и они тоже улыбались ему в ответ. Столько имущества было у мистера Моулда, и столь велик был запас его товара, что даже здесь, в семейном святилище, Стоял объемистый шкаф, хранивший в своем палисандровом чреве саваны, покровы и прочие похоронные принадлежности. Хотя обе мисс Моулт выросли, так сказать, на глазах у этого шкафа, однако его тень не омрачила их застенчивого детства и цветущей юности. Сколыбели, резвясь и забавляясь за кулисами смерти и похорон, обе мисс Моулд весьма здраво смотрели на вещи. В траурных повязках для шляп они видели лишь столько-то ярдов шелка или крепа, в могильном саване лишь столько-то полотна. Девицы Моулд могли идеализировать плащ актера, шлейф придворной дамы и даже парламентский акт, но гробовые покровы не могли ввести их в заблуждение. Они сами их сшивали иногда. Владения мистера Моулда почти не слышали оглушительного грохота широких, больших улиц, и ютились в тихом уголке, куда городской шум доходил только сонным гулом, который то ослабевал, то усиливался, то совсем умолкал, заставляя пытливый ум предполагать затор где-нибудь на чипсайде. Солнце играло среди турецких бобов, как будто кладбище подмигивало мистеру Моулду, говоря, «Мы отлично понимаем друг друга» а из мастерской где сколачивали гробы доносился приятный мерный стук молотков и негромкая, мелодичная рат тат тат равно способствовала дремоте и пищеварению точь точь будто пчелы гудят сказал мистер Молд, закрывая глаза в совершенном удовольствии по звуку напоминает одушевленную природу где нибудь в сельской местности как будто дятел стучит «И дятел стучит по дуплистому вязу», — заметила миссис Моулд, вставляя в популярную песенку название того дерева, которое обычно употребляется в ремесле мистера Моулда. «Ха-ха!» — засмеялся мистер Моулд. «Очень неплохо сказано, милая. Не придумаете ли еще чего-нибудь, миссис Моулт? По дуплистому вязу, а? Ха-ха, право, очень недурно». «В воскресных газетах читаешь иной раз, и хуже этого, душа моя!» Миссис Моулд, получив такое поощрение, отхлебнула еще немного пунша и передала кружку дочерям, которые послушно последовали примеру своей матушки. «По дуплистому вязу, а?» повторил мистер Моулд в восторге от этой шутки, слегка притопывая ногами. «А ведь в песне бук по вязу, а?» «Правильно, честное слово, лучше этого я ничего не слыхал». Шутка до такой степени раззадорила его, что он никак не мог успокоиться и двадцать раз повторял. «Так по вязу, а? Правильно, конечно, по вязу. Ха-ха-ха! А знаешь ли, это надо куда-нибудь послать, пускай бы напечатали. Редко бывает, чтобы удалось так остроумно сказать «по дуплистому вязу, а?» «Правильно, очень даже дуплистому! Ха -ха -ха. Тут кто-то постучался в дверь. «Это Текер», — сказала миссис Моулд. «Его сразу можно узнать по отдышке. Кто бы мог подумать, что он был раньше первый весельчак? Войдите, Текер». «Прошу прощения, сударыня», — сказал Текер, осторожно заглядывая в щелку. «Я думал, что хозяин здесь». «Ну да, он тут и есть», — воскликнул Моулд. А, я вас и не заметил сразу, сказал Текер, просовывая голову немного дальше. Вы ведь не согласитесь взять заказ на похороны без катафалка. Гроб из некрашенного дерева с жестяной дощечкой. Конечно, нет, отвечал мистер Молд, очень уж победному, что тут интересного. Я им говорил, что очень дешево, заметил мистер Текер. Пускай идут к кому-нибудь другому. «Мы такого рода делами не занимаемся», — сказал мистер Моулд. «Хватает же наглости соваться. Кто это?» «В том-то и дело, понимаете ли», — сказал Текер, помолчав. «Это зять приходского надзирателя». «Зять приходского надзирателя?» — сказал Моулд. «Ну что ж, я возьмусь, если приходский надзиратель пойдет за гробом в треуголке, но не иначе». Мы можем принять заказ, если это будет иметь официальный вид. И то будет очень победному. Так в треуголке не забудьте. — Постараюсь, сэр, — ответил Текер. — Да, миссис Гэмп внизу и желает поговорить с вами. — Попросите миссис Гэмп подняться наверх, — сказал Моулд. Ну, миссис Гэмп, что у вас новенького? Миссис Гэмп была уже в дверях и приседала перед миссис Моулд. В то же самое время по комнате ветерком пронеслось особое благоухание, словно какая-нибудь фея икнула, пролетая мимо, по дороге из винного погребка. Миссис Гэмп не ответила на вопрос, но еще раз присела перед миссис Моулд, закатывая глаза и воздевая руки к небу, словно благодаря Бога за то, что видит ее в таком добром здоровье. Миссис Гэмп была одета опрятно, но без всякой пышности. В то самое траурное платье, которое было на ней, когда мистер Пекснев имел удовольствие с ней познакомиться. Разве только нюхательного табаку на нем чуть прибавилось. «Бывают же такие счастливицы», — заметила миссис Гэмп, «что год от года молодеют, миссис Молд. Вот и вы такая! Время с вами ничего поделать не может, сколько ни старается!» Все равно вы молодая, молодой и останетесь. Вот я и говорю на этих днях, миссис Гаррис, как раз в позапрошлый понедельник вечером. Это уж верно, что жизнь наша есть сущая юдоль и странствия полугрима, тоже верно. Она мне говорит, годы до заботы, миссис Гэмп, хоть кого состарят. А я ей говорю, вот уж неправда, миссис Гаррис, и не повторяйте вы этого, не то у нас с вами вся дружба врозь. — Взять хоть бы миссис Молд, говорю я. Признаться, взяла на себя такую вольность, — помянула ваше имя. Тут она опять присела. — По ней одной видно, что все врет, — это ваша поговорка. И пока я жива, миссис Гаррис, я этого так не оставлю. За своих всегда заступлюсь, и не думайте даже. — Ну, извините, сударыня, — говорит миссис Гаррис, — будьте так любезны, я ведь и сама отлично знаю, если есть на свете такая женщина, что кого угодно до обморок доведет, лишь бы услужить своим друзьям, то одна только и найдется, и зовут эту женщину Сара Гэмп. Тут ей поневоле пришлось перевести дыхание. Воспользовавшись этим обстоятельством, следует заметить, что даму, носившую фамилию Гаррис, окружала глубокая тайна. По крайней мере, никто из обширного круга знакомых миссис Гэмп ее и в глаза не видел. Ни одна душа не знала также, где она живет, хотя миссис Гэмп, судя по ее собственным словам, частенько с ней встречалась. На этот предмет ходило много противоречивых слухов. Однако преобладало мнение, что эта госпожа существует только в воображении миссис Гэмп и вымышлена ею, как господа Доу и Роу вымышлены юристами. Специально для того, чтобы вести с миссис Гэмп воображаемые разговоры, независимо от темы, неизменно завершавшейся похвалой ее высоким добродетелям. — И как это приятно! — говорила миссис Гэмп, посылая умильную улыбку дочерям мистера Молда. — Повидать обеих ваших молодых барышень. Ведь я их с каких пор знаю, когда у них еще ни одного зуба во рту не прорезалось. А сколько раз видела! — Ах вы, миленькие мои, как они играли в похороны! Возьмут, бывало, книгу заказов, да и несут ее хоронить в денежный сундук. Только все это было, и бельем поросло, мистер Молд. И тут, строго соблюдая раз навсегда заведенный ей порядок, она повернулась к мистеру Молду игриво качая головой. — Было и бельем поросло, сэр, как вы скажете? — Перемены, миссис Гэмп, перемены, — отвечал гробовщик. — И еще будут перемены, кроме этих. Большие перемены, сэр, — сказала миссис Гэмп игривее прежнего. — Молодым барышням при такой их красоте найдется о чем подумать, кроме похорон. Как по-вашему, сэр? — Уж право не знаю, миссис Гэмп, — отвечал Моул, посмеиваясь. — А ведь неплохо сказано, милая. «Ну — Но как же вы не знаете, сэр, — продолжала миссис Гэмп. — И ваша супруга тоже знает. Такая красавица, сэр. И я тоже знаю, хоть мне и не суждено было порадоваться на своих дочек. А если бы была у нас дочка, мой Гэмп с нее последние башмачки снял бы и пропил, как с нашего дорогого сыночка. Пропил, а потом послал мальчика продавать свою деревянную ногу на спички, всю как есть, оптом, сколько дадут. И велел ему купить на все деньги водки. А мальчишка не будь глуп, не по годам даже». Право, все до последнего пени проиграл варлянку, Орлянку, да проел на пирогах с почками. А потом пришел домой и, глазом не моргнув, рассказал все как есть. А ежели папаша с мамашей это не нравится, говорит, то могу и утопиться. — Да нет, сами знаете, сэр, — продолжала миссис Гэмп, утирая слезящийся глаз шалью и возвращаясь к прежней теме. — В газетах печатают не про одни только рождения до смерти. Как вы скажете, мистер Молд? Мистер Молд подмигнул миссис Молд, которую он посадил к себе на колени, и заметил. — Само собой, мало ли еще про что, миссис Гэмп, а ведь очень неплохо сказано, душенька, честное слово. — И про свадьбы тоже ведь, правда, сэр? — сказала миссис Гэмп, причем обе дочки покраснели и захихикали. — Господь с ними, они и сами это отлично знают. Да и вы это отлично знали в их годы. «И миссис Молт тоже. На мой взгляд, вы все теперь от них лет. А когда у вас с вашей супругой будут внуки, сударь?» «Ну-ну, что это вы? Пустяки, миссис Гэмп!» — возразил гробовщик. «А ведь здорово сказано. Замечательно!» — это он произнес шепотом. «Душенька!» — это опять вслух. «Миссис Гэмп, я думаю, выпьет стаканчик Рома». «Садитесь, миссис Гэмп, садитесь же!» Миссис Гэмп уселась на стул поближе к двери и, возведя глаза к потолку, приняла вид совершенного равнодушия к тому, что сейчас ей наливают стаканчик Рома, пока одна из девиц не подала ей этот стаканчик в руки, чему миссис Гэмп крайне удивилась. «Вот уж это мне редко приходится, миссис Молд!» — заметила она. «Разве только если я не так здорова!» и когда мои полпинты Портера давят на желудок. Миссис Гаррис частенько говорит мне, Сара Гэмп говорит, вы право меня удивляете. Миссис Гаррис, говорю я, чем же это? Объяснить, пожалуйста. Сказать по правде, сударыня, говорит миссис Гаррис, а конфузили вы его? Не стоит называть кого именно. Я никак не думала, пока с вами не познакомилась, что можно было женщине ходить за больными и помесячно тоже, и не пить почти ничего. «Миссис Гаррис», — говорю я ей, — «никто из нас не знает, на что способен, пока не попробует. Я и сама так думала, пока мы с Гэмпом жили своим домом. А теперь, — говорю я, — полпинта Портера мне за глаза довольно, лишь бы его приносили вовремя, и не очень крепкий. Поденно или помесячно, сударыня, а я свой долг при больном выполняю. Только я женщина бедная, и кусок хлеба мне достается нелегко». — Вот потому я и требую, прям скажу, чтобы портер мне приносили вовремя и не очень крепкий. Прямую связь между этими замечаниями и стаканом рома установить было трудно, потому что миссис Гэмп, пожелав всем всего наилучшего, выпила свою порцию с видом знатока, ничего не прибавив более. — Так что же у вас новенького, миссис Гэмп? — опять спросил мистер Молд. После того, как она, вытерев губы шалью, откусила кусочек сухого печенья, которое, по-видимому, носила в кармане прозапас, предвидя возможность выпивки. — Как здоровье мистера Чаффи? — Здоровье мистера Чаффи все по-старому, сэр. Ему не хуже, да и не лучше. Я так думаю, правильно сделал тот джентльмен, что написал вам. Пускай миссис Гэмп ходит за больным, пока я не вернусь. — Ну... — Все, как есть, считают, что он доброе дело сделал, поступил по-христиански. Побольше бы таких, как он. Тогда бы мы и без церквей обошлись. — О чем вы хотели поговорить со мной, миссис Гэмп? — спросил мистер Моулд, приступая к делу. — Вот о чем, сэр, — отвечала миссис Гэмп. — И спасибо вам, что спросили. Есть один постоялец в трактире «Бык» в Холберне, сэр. Вы подумайте, приехал туда? «Заболел и теперь лежит при смерти. Дневная сиделка у них уже есть, сэр. Прислали из Варфоломеевского. И я ее отлично знаю. Ее зовут миссис Прик. Очень хорошая женщина, только ночью она занята в другом месте, и им нужно кого-нибудь на ночь. Потому она им и сказала, ведь мы с ней уже лет двадцать вот как дружим, если вам нужна самого трезвого поведения женщина, Сущее утешение для больного, так лучше миссис Гэмп никого не найти. «Пошлите, — говорит, — мальчика на Кингсгейт-стрит и перехватите ее за любую цену, потому что, миссис Гэмп, — говорит, — столько стоит, сколько она весит, хоть бы и золотыми гинеями. Мой квартирный хозяин прибежал ко мне и говорит, «Должность у вас теперь легкая, а это место, надо полагать, будет выгодное. Может, вы договоритесь и тут, и там?» «Нет, сударь, — отвечаю ему». Без ведома мистера Моулда и не подумаю даже. Если желаете, говорю, могу сходить к мистеру Моулду спросить его. Тут она покосилась на гробовщика и замолчала. — Ночное дежурство, значит? — спросил мистер Моулд, потирая подбородок. — С восьми до восьми, сэр, не хочу вас обманывать, — отвечала миссис Гэмп. — А потом, значит, домой? — спросил мистер Моулд. — Потом совсем свободно, сударь. И могу ходить за мистером Чафи. Он ведь такой тихий, ложится рано, сэр, и почти все это время, надо полагать, спать будет. Я, конечно, ничего не говорю, продолжала миссис Гэм с кротостью. Женщины и обедная, и от лишних денег никогда не откажусь. Только что же вам с этим считаться, мистер Молд? Легче богатому кататься на верблюде, чем увидеть что-нибудь сквозь угольное ушко. Это я помню, только этим утешаюсь. — Ну что же, миссис Гэмп, — заметил мистер Молд, — я не вижу никаких причин, почему бы вам при таких обстоятельствах не заработать честно на кусок хлеба. — Только я бы об этом помалкивал, миссис Гэмп. Например, не стал бы рассказывать мистеру Чезлвиту без особой надобности, разве уж только он спросит прямо, когда вернется. — Вот эти самые слова и у меня были на языке, сэр. — отвечала миссис Гэмп. — А в случае, ежели больной помрет, может, вы не обидитесь, сударь, если я позволю себе сказать, что знаю кое-кого по похоронной части? — Разумеется, нет, миссис Гэмп, — отвечал Моулт весьма снисходительно. — Можете, кстати, упомянуть при удобном случае, что мы стараемся делать свое дело так, чтобы никого не обеспокоить и угодить на самые разные вкусы, И по возможности щадить чувства наследников, это вам всякий скажет. Только полегче, не навязывайтесь. Полегче, полегче. Душенька, ты могла бы дать миссис Гэмп одну-две карточки, если хочешь?» Миссис Гэмп взяла карточки и, чувствуя, что в воздухе больше не пахнет ромом, бутылку убрали в шкаф, поднялась со стула, собираясь прощаться. Позвольте от души пожелать всего наилучшего вашему счастливому семейству, сказала миссис Гэмп. До свидания, миссис Молд. На месте вашего мужа я бы вас ревновала с А будь я на вашем месте, уж конечно ревновала бы мистера Молда. Ну-ну, что это вы будет вам, миссис Гэмп, отвечал очень довольный гробовщик. А уж молодые барышни, говорила миссис Гэмп, приседая. При такой их красоте, как это они умудрились так вырасти, Господь их благослови. Когда родители у них еще совсем молодые, никак в толк не возьму. Это уж не моего ума дело. — Пустяки, пустяки, подите вы, миссис Гэм, — воскликнул Молд. Однако он был польщен до такой степени, что даже ущипнул миссис Молд при этих словах. — Вот что я тебе скажу, милая заметил он, когда миссис Гэмп ушла наконец. Это. очень неглупая женщина. Эта женщина гораздо умнее, чем ей полагается быть по ее званию. Эта женщина все замечает и сообразительно просто необыкновенно. Такую женщину, закончил мистер Моулд, снова накрывая голову шелковым платком и располагаясь на отдых. «Просто даже хочется похоронить даром и как можно приличнее». Миссис Моулд и обе ее дочери вполне разделяли это мнение. А так, к которой оно относилось, успела за это время выйти на улицу, где от воздуха ей стало что-то совсем нехорошо и пришлось даже немножко постоять под воротами, чтобы прийти в себя. Но и после этой предосторожности Походка у нее была настолько неуверенная, что привлекла к себе сочувственное внимание мальчишек, которые по доброте сердечной приняли в ней живейшее участие, и в простоте душевной упрашивали ее держаться, потому что она всего только на первом взводе. Что бы с ней ни было и как бы ни называлась ее болезнь на языке медицинской науки, миссис Гэмп превосходно знала обратную дорогу, И, достигнув дома Энтони Чезалвита и сына, прилегла отдохнуть. Отдыхала она до семи часов вечера, после чего, уговорив бедного старика чафи лечь в постель, отправилась на свое новое место. Но прежде всего зашла к себе на квартиру на Кингсгейт-стрит, где захватила узел с одеждой и шалями, какие могли понадобиться по ночному времени, а после того отправилась к Быку в Холборн куда и прибыла в ту самую минуту, когда часы били восемь. Войдя во двор, она остановилась, ибо и хозяин, и хозяйка, и старшая горничная все вместе стояли в дверях и серьезно разговаривали с молодым человеком, который, по-видимому, или только что пришел, или собирался уходить. Первые слова, поразившие слух миссис Гэмп, явно относились к ее будущему пациенту и так как всякой хорошей сиделке не мешает знать как можно больше о больном, на котором она собирается пробовать свое искусство, миссис Гэмп стала слушать просто из чувства долга. — Так значит, ему не лучше? — спросил молодой человек. — Хуже, — сказал хозяин. — Много хуже, — прибавила хозяйка. — Ох, куда хуже! — откликнулась стоявшая позади горничная, делая большие глаза и покачивая головой. «Бедняга», — сказал джентльмен. «Очень жаль это слышать. К несчастью, я совсем не знаю, есть ли у него друзья и родные, и где они живут. Знаю только, что не в Лондоне». Хозяин поглядел на хозяйку. Хозяйка поглядела на хозяина, а горничная заметила истерически, что сколько она не слыхала непонятных распоряжений и разных адресов, мало ли что бывает в гостинице а такое непонятное слышит в первый раз. «Дело в том, видите ли, я уже говорил это вам вчера, когда вы послали за мной, что я очень мало о нем знаю», продолжал джентльмен. «Мы учились вместе, а после того я виделся с ним всего два раза. Оба раза приезжал в Лондон на каникулы, всего на какую-нибудь неделю из Вильдшера. А после того опять терял его из виду». Письмо с моей фамилией и адресом, которое вы нашли у него на столе и которое помогло вам разыскать меня, это, как вы сами увидите, мой ответ на его просьбу прийти к нему, посланную отсюда в первый же день болезни. Вот его письмо, можете посмотреть, если хотите. Хозяин стал читать письмо. Хозяйка глядела через его плечо. Горничная, стоя позади, разобрала издали кое-что и выдумала остальное твердо уверовав во все это вместе, как в непреложную истину. — Багажа у него очень мало, вы говорите, — заметил джентльмен, который был никто иной, как наш старый приятель Джон Уэстлок. — Один чемодан, — сказал хозяин. — Да и в том почти ничего нет. Но все-таки несколько фунтов в кошельке найдется. — Да, кошелек запечатан и лежит в кассе. — «Я записал, сколько там. Вы можете посмотреть, если желаете». «Ну вот что», — сказал Джон Уэстлок. «Если, по словам доктора, болезнь должна идти своим порядком, и сейчас ничего нельзя сделать, как только давать ему вовремя питье и ухаживать за ним, возможно, лучше, то больше, мне кажется, и говорить не о чем, пока он сам не сможет дать каких-нибудь указаний. Или, по-вашему, есть что-нибудь еще?» «Да нет...» — отвечал хозяин. — Разве только... — Разве только кто будет платить, верно? — сказал Джон. — Что ж... — нерешительно начал хозяин. — Это тоже было бы кстати. — Само собой кстати, — подхватила хозяйка. — И прислуга тоже надо бы не забывать. — деликатным шепотом прибавила горничная. — Это вполне резонно, я с этим согласен, — сказал Джон Вестлок. Во всяком случае, на первое время... У вас есть кое-что наличными, а я с удовольствием берусь платить доктору и сиделкам. «Ах — Ах! — воскликнула миссис Гэмп. — Сразу видно настоящего джентльмена! Она выразила свое восхищение таким громким стоном, что все обернулись. Миссис Гэмп сочла нужным выступить вперед, с узлом в руках и представиться. — Ночная сиделка! — отрекомендовалась она. — С Кингсгейт-стрит! Знакомая дневной сиделки миссис Прик, тоже очень хорошей женщины. Как чувствует себя нынче вечером наш больной бедняжка? А если ему все еще не лучше, то и этого надо было ожидать и ко всему приготовиться. Нам не в первый раз. Вот уж сколько лет, сударыня, — продолжала миссис Гэмп, приседая перед хозяйкой. Мы вдвоем с миссис Прик ходим за больными по очереди, одна ночью, другая днем. Мы уже приладились одна к другой. Бывает, что и выходим больного, когда другие отказываются. И берем совсем недорого, сударь. Тут миссис Гэмп обратилась к Джону. Ежели принять в расчет, какая наша должность трудная. А была бы она легкая, то вы бы и платили сущие пустяки. Считая свою тронную речь на этом законченной, миссис Гэмп присела перед каждым по очереди, и выразила желание, чтобы ее проводили к месту службы. Горничная повела ее наверх по разным ходам и переходам, и, наконец, указав на единственную дверь в конце галереи, сообщила, что это и есть та комната, где лежит больной. Сделав это, она поторопилась уйти со всей быстротой, на какую была способна. Миссис Гэмп, вся запыхавшись от того, что ей пришлось тащиться с большим узлом по множеству лестниц, Пересекла галерею и постучалась в дверь, которую немедленно открыла миссис Прик, в чипце и шале. Ей явно не терпелось поскорей уйти. Миссис Прик была того же склада, что и миссис Гэмп, только не так толста, и голос у нее был погуще, скорее мужской. Кроме того, у нее росла бородка. — А я уж было думала, что вы совсем не придете, — заметила миссис Прик с некоторым неудовольствием. — Завтра вечером приду пораньше, — сказала миссис Гэмп. — Честное слово, надо же мне было за вещами сходить. Она начала уже справляться знаками, как чувствует себя больной и не может ли он их подслушать. Перед дверью стояли ширмы, когда миссис Прик сразу разрешила ее недоумение. — О, — сказала она вслух, — он тихий, не соображает ничего. «При нем что хочешь, говори». «Может, вам надо что-нибудь сказать мне перед уходом?» Спросила миссис Гэмп, втаскивая узел в комнату и умильно глядя на свою товарку. «Маринованная лососина очень хороша», — отвечала миссис Прик. «Могу особенно рекомендовать». «Вот холодную говядину похвалить нельзя», — отзывается конюшней. «Напитки все, ничего себе». Миссис Гэмп выразила по этому поводу свое полное удовольствие. «Лекарство и все остальное на комоде и на полке над камином», — отрывисто сообщила миссис Прик. «Последний раз он принял лекарство в семь часов. Кресло жестковато, придется вам взять у него подушку». Миссис Гэмп поблагодарила ее за эти сведения и, дружески пожелав ей спокойной ночи, распахнула дверь, и держала ее открытой настеж все время, пока миссис Прик не скрылась из виду. Исполнив таким образом долг гостеприимства и благополучно проводив товарку, она закрыла дверь, заперла ее изнутри, подхватила узел и, обойдя ширмой кругом, вступила во владение комнатой больного. — Не очень-то весело, но бывает и хуже, — заметила про себя миссис Гэмп. Хорошо, что тут перила есть на случай пожара. Вон сколько крыш с трубами, есть куда вылезти. Из этих замечаний явствует, что миссис Гэмп смотрела в окно. Досыта, налюбовавшись видом, она попробовала кресло и объявила с негодованием, что кирпичи и то мягче. После чего продолжала осматривать пузырьки с лекарством, стаканы, кружки и чашки, и, удовлетворив свое любопытство на этот счет, Развязала ленты чепца и, наконец, подошла к кровати взглянуть на больного. Молодой человек, смуглый, недурной наружности, с длинными черными волосами, которые казались еще чернее от белизны простынь. Его глаза были не совсем закрыты, и он неустанно перекатывал голову по подушке из стороны в сторону, причем тело его оставалось почти неподвижным. Он не говорил ни слова. Но время от времени вскрикивал то с раздражением, то устало, то удивленно, и его голова — о, тяжкие часы испытания! — лихорадочно металась по подушке, не зная ни минуты покоя. Миссис Гэмп, угостившись понюшкой табаку, долго стояла и смотрела на больного, наклонив голову немножко набок, словно знаток, созерцавший сомнительное произведение искусства. Ей все неотвезнее вспоминалась одна страшная отрасль ее ремесла, и, наконец, не в силах справиться с привычным воспоминанием, она нагнулась и прижала к бокам больного его беспокойные руки, любопытствуя, как-то он будет выглядеть на смертном одре. Ей не терпелось придать его телу эту последнюю позу мраморного изваяния. — Ах, сказала миссис Гэмп, отойдя на несколько шагов от кровати. А хорош будет покойничек. После этого она развязала свой узел, зажгла свечу от огнива на комоде, налила воды в маленький чайник, намереваясь подкреплять свои силы чаем во время ночного дежурства, развела с той же человеколюбивой целью то, что у нее называлось «маленький огонек», а также выдвинула и накрыла небольшой чайный столик, чтобы уж ни в чем не иметь недостатка и расположиться с полным удобством. На эти приготовления ушло столько времени, что пора было подумать и об ужине, поэтому она позвонила и заказала ужин. — Я, моя милая, — расслабленным голосом говорила миссис Гэмп, младшей горничной, — съела бы, пожалуй, маленький кусочек маринованной лососины с хорошенькой веточкой укропа, чуть-чуть посыпанной белым перцем. Хлеба мне подайте самого мягкого, моя милая, а к нему немножко свежего масла и кусочек сыра. В случае, ежели в доме найдется огурец, то будьте так любезны принесите мне огурец, я до них охотница. Да и у больного в комнате их очень полезно держать. Если у вас тут есть брайтонский крепкий эль, милая, то на ночь я только его и пью. Доктора советуют, чтобы сон разгоняло. А когда я вам позвоню во второй раз, то вы, милая, ни под каким видом не приносите джина с горячей водой больше, чем на шиллинг. Это уж моя всегдашняя порция, больше у меня душа не принимает». Перечислив эти умеренные требования, миссис Гэмп добавила, что постоит в дверях, пока горничная не вернется с заказом, чтобы не беспокоить больного, открывая дверь во второй раз. А потому она попросила девушку быть попроворнее. Как только принесли поднос со всем, что было заказано, включая свежий огурец, миссис Гэмп ни минуты не медля уселась за еду и питье в наилучшем расположении духа. Сколько она потребляла при этом уксуса и как прихлебывала его прямо с ножа, положительно не поддается описанию. — Эх! — вздохнула миссис Гэмп, впадая в раздумье над порцией горячего напитка стоимостью в шиллинг. — Как это приятно, когда ты всем доволен! Кругом-то ведь юдоль. Как это приятно ухаживать за больными. Лишь бы им было хорошо, а о себе даже и не думать, пока ты в силах оказать услугу. Ничего лучше этого огурца просто быть не может. Никогда в жизни такого не едала. Она рассуждала в том же духе, пока стакан не опустел. После чего дала пациенту капли самым простым способом, а именно сдавила ему горло так, что он захрипел и открыл рот, и в ту же минуту влила туда лекарство. «Подушку-то я чуть не забыла права. спохватилась миссис Гэмп, вытаскивая ее из-под головы больного. «Ну вот, теперь он у меня устроен как нельзя лучше. Надо и мне самой тоже как-нибудь устроиться». Для этой цели она принялась сооружать на кресле временную постель, приставив для ног второе кресло. Наладив себе самое удобное ложе, которое дозволяли обстоятельства, Она достала из своего узла ночной чепец невероятных размеров, по форме напоминавший капустный кочан, и очень долго и заботливо прилаживала и завязывала этот головной убор, предварительно сняв облезлые фальшивые локоны, которые никого не могли ввести в обман, а потому вряд ли даже заслуживали названия фальшивых. Из того же узла она вытащила ночную кофту, в которую и облачилась наконец она извлекла оттуда шинель караульного завязала рукава вокруг шеи и стало похоже что это два человека а если смотреть сзади казалось будто ее обнимает какой то служивый старых времен покончив со всеми этими приготовлениями она зажгла тростниковую свечу улеглась на своем ложе и уснула мрачно и темно стало в комнате отовсюду поползли зловещие тени Отдаленный шум на улицах постепенно умолк. В доме стало тихо, как в гробу. Мертвое молчание притаилось в стенах города. О тяжкий, тяжкий час! О измученная душа, блуждающая в потемках прошлого, неспособная оторваться от горестного настоящего! Душа, что влачит тяжелую цепь забот сквозь мрачное великолепие перов и празденств! Ища хотя бы минуты забвения В давно покинутых местах Детских игр и вчерашнего веселья И повсюду находя лишь Смутные видения, вселяющие страх О, тяжкий, тяжкий час Что в сравнении с этим Все странствования Кайна И все время, не зная ни минуты покоя Горячая голова металась взад и вперед И время от времени усталость, злоба Страдания и удивление прорывались очень явственно среди этих мук, но никогда словами. И, наконец, в торжественный час полуночи больной начал разговаривать, словно незримые спутники окружали его ложа. Он то в страхе дожидался ответа, то спрашивал кого-то, то отвечал сам. Миссис Гэмп проснулась. И села в кресле, причем на стену легла огромная тень ночного сторожа, борющегося со своим пленником. «Ну, — Но придержите язык! — воскликнула она сурово и укоризненно. — Нечего тут шум поднимать! Лицо больного не изменилось. Голова его все так же металась. Он продолжал бормотать все так же бессвязно. — Так я и знала, что это ненадолго. Уж очень сладко я уснула, — говорила миссис Гэмп слезая с кресла и сердито вздрагивая черт разгулялся должно быть до да чего ночь холодная не пейте так много закричал больной вы нас всех погубите разве вы не видите как убывает фонтан смотрите здесь только что сверкала вода сверкала вода как бы не так сказала миссис Гэмп. — а вот у меня пожалуй сейчас засверкает чашечка чаю но нечего так шуметь больной разразился хохотом и смеялся долго, пока смех не перешел в жалобный стон. Резко оборвав стон, он с болезненной непосредственностью начал считать, и очень быстро. — Раз, два, три, четыре, пять, шесть! — Раз, два, кружева! — отозвалась миссис Гэмп, которая разводила огонь, стоя на коленях. — Три-четыре, прищемили! Хоть бы вы язык себе прищемили, молодой человек! — Пять-шесть, дров не счесть! Мне бы сюда два-три поленца, чайник и закипел бы. В ожидании этого желанного результата она уселась так близко к каминной решетке, которая была очень высока, что упиралась в нее лбом и некоторое время разгоняла дремоту, водя носом взад и вперед по медному верху решетки. При этом она все время сопровождала беглыми комментариями бред больного, метавшегося на кровати. «Всего пятьсот двадцать один человек!» одеты одинаково, с одинаково искаженными лицами, вошли в окно, а вышли в двери!» — кричал больной тревожно. — Смотрите! 522, 23, 24! Видите вы их! — Еще бы, как же не видеть! — сказала миссис Гэмп. — Всех вижу, вон они, с номерами, как на кэбах. Так что ли? — Ущипните меня, чтобы я знал, что это мне не кажется! Ущипните меня! — Вот закипит чайник, буду вам давать лекарства. — невозмутимо отвечала миссис Гэмп. — Тогда и ущипну. — Да еще как ущипну, если не успокоитесь. — Пятьсот двадцать восемь, пятьсот двадцать девять, пятьсот тридцать. Смотрите! — Ну что там еще? — спросила миссис Гэмп. — Идут по четверо в ряд. Каждый взял под руку соседа, а другому соседу положил руку на плечо. Что это у них на флаге и на рукавах? — Пауки может, — сказала миссис Гэмп. — Креп. Черный креп. «Боже мой, зачем они носят его на виду?» «А как же еще носить черный креп? Не прятать же!» — возразила миссис Гэмп. «Помолчите-ка лучше, успокойтесь!» Огонь к этому времени начинал распространять благотворное тепло, и миссис Гэмп притихла. Она все медленнее и медленнее водила носом по каминной решетке и, наконец, впала в глубокую дремоту. Она проснулась от того, что, как ей показалось, На всю комнату прозвучало знакомое ей имя. — чазлвит Крик был такой громкий, такой явственный, и в нем звучала такая мольба и мука, что миссис Гэмп вскочила и в испуге бросилась к двери. Ей представилось, будто в коридоре полно народу, будто прибежали сказать ей, что в доме Чазалвидов пожар, но все было пусто, нигде ни души. Она открыла окно и выглянула наружу лишь темные, тусклые, нагоняющие тоску крыши домов. Возвращаясь на свое место, она мимоходом взглянула на больного. Все тоже, только примолк. Миссис Гэмп стало так жарко, что она сбросила шинель и обмахнулась платком. — Кажется, даже пузырьки с лекарством зазвенели, — сказала она. — И что такое мне приснилось? Не иначе, как этот проклятый Чафи? Догадка была близка к правде. Во всяком случае, понюшка табаку и пение закипающего чайника вполне восстановили душевное равновесие миссис Гэмп, которое отнюдь не отличалось слабостью нервов. Она заварила чай, поджарила гренки с маслом и уселась за чайный столик лицом к огню. И вдруг опять, еще страшнее, чем сквозь сон, прозвучал в ее ушах пронзительный крик. «Чезлвид! Джонас! Нет!» Миссис Гэмп выронила чашку, которую собиралась поднести к губам, и обернулась, вздрогнув так, что подскочил чайный столик, крик прозвучал с постели. Было ясное утро, и весело всходило солнце, когда миссис Гэмп опять выглянула в окно. Все больше и больше светлело небо, и оживлялись улицы. Высоко поднимался в летнем воздухе дым только что затопленных печей и, наконец, совсем разгулялся шумный день. Миссис Приг пунктуально сменила свою товарку, отлично выспавшись за ночь у другого пациента. Мистер Вестлок пришел в это же время, но его не впустили, так как болезнь была заразная. Пришел и доктор и покачал головой. Это было все, что он мог сделать при существующих обстоятельствах, но зато он делал это очень внушительно. «Как прошла ночь, сиделка?» «Беспокойно, сэр», — сказала миссис Гэмп. «Много говорил?» «Не очень, сэр». «И все бессмыслицу, я думаю». «Господь с вами, сэр. Конечно, вздор один». «Отлично», — сказал доктор. «Наше дело успокаивать больного, проветривать комнату, аккуратно давать лекарства и ухаживать за ним как можно лучше. Вот и все». «И пока мы с миссис Прик ходим за ним, ничего такого не бойтесь, сэр», — подхватила миссис Гэмп. «Новостей должно быть никаких», — заметила миссис Прик, после того, как они приседая, выпроводили доктора за дверь. «Ровно никаких, моя милая», — сказала миссис Гэмп. «Поминает только всякие имена, слушать даже надоело, а так нечего вам на него обращать внимание». «И не собираюсь», — возразила миссис Прик. «Найдется, о чем подумать, и кроме него». «Нынче вечером я с вами расквитаюсь, милая, приду пораньше», — сказала миссис Гэмп. «Вот что, Бетси Прик», — заключила она с большим чувством, кладя руку ей на плечо. «Попробуйте-ка огурцы, во славу Божью».